Сколько времени ты пробыл под водой? Не знаю. Знаю только, что я очень долго лежал между бревнами, отдыхая, прежде чем решился действовать дальше. Этот рассказ мне нравится. Но после него меня будут мучить кошмары. Расскажи мне что-нибудь веселое, Том. Хорошо, — сказал он. Дай подумать. Нет, рассказывай сразу, не задумывайся. Прошу тебя, расскажи что-нибудь веселое, — сказала умница лил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 и ссыпают ее в корзины».